Наши негры нашли на некотором расстоянии от становища еще не менее пяти павших от ран хищников. Среди них оказался один волк, один превосходный пятнистый молодой леопард, а остальные такие звери, что мы даже не знали, как они называются. Хищники еще не раз сходились к нам впоследствии, но подобные массовые их свидания возле нас больше не повторялись. Но все это имело для нас дурное следствие. Хищники отогнали от нашего становища оленей и других животных общества которых мы желали значительно больше и которые были нам необходимы для существования. Как бы то ни было, наши негры все же каждый день ходили на охоту. И не бывало почти дня, чтобы они чего-нибудь не принесли с собой. В частности же мы обнаруживали в этих краях множество дикой птицы, какая водится и в Англии. Уток, чирков, свящей и так далее. Даже гусей а также многих других еще никогда не виденных нами птиц. Эту дичь мы частенько били. В реке мы также ловили много свежей рыбы, так что в тесном не нуждались. И если мы в чем-нибудь и нуждались, так это в соли. Ее у нас оставалось немного, и мы расходовали ее бережно. Наши негры в рот ее не брали и очень неохотно ели все, что было приправлено ею. Теперь погода стала улучшаться, дожди прошли, потоки уменьшились, и солнце, перешедшее через зенит, продвинулось на изрядный кусок к югу. Мы приготовились пуститься в дальнейший путь. Двинулись мы вперед 12 октября или около того. Так как местность, по которой пролегал наш путь, была в общем удобна и обильно снабжала нас пищей, хотя все еще не имела обитателей, то шли мы бодрее и покрывали иногда, как вычислили, 20 или 25 миль в день. За 11 дней ходьбы мы не останавливались ни разу, если не считать одного дня, когда мы строили плот, чтобы переправиться через речку, набухшую от дождей и еще не опавшую. Переправившись через эту речку, кстати, также протекающую на север, мы встретили на пути большую гряду холмов. Правда, далеко направо мы увидели открытую местность – Но так как мы точно держали своего курса прямо на запад, то не пожелали отклоняться значительно от пути для того только, чтобы избежать нескольких холмов. Поэтому мы прошли прямо. Но тем более были мы удивлены, когда один из наших, вместе с двумя неграми, опередивший нас, в то время как мы еще не добрались до вершины, воскликнул. «Море! Море!» Заплясал и запрыгал от радости. Пушкарь и я очень удивились этому так как еще утром вычисляли, что до морского берега не менее тысячи миль, и что нечего надеяться добраться до него раньше следующего дождливого сезона. Поэтому, когда тот закричал «Море!», Пушкарь рассердился и сказал, что тот, кто кричал, сошел, видимо, с ума. Но мы оба удивились так, что больше удивляться невозможно, когда, взобравшись на вершину холма, хоть и было это очень высоко, не увидали ничего, кроме воды» как перед собою, так и справа и слева. Ибо то было огромное море, не ограниченное ничем, кроме как горизонтом. Мы спустились с холма со смущенными мыслями, будучи не в состоянии понять, где мы, так как все наши карты показывали, что море находится еще на большом расстоянии. От холмов до берега или края моря не было и трех миль. И, добравшись туда, мы обнаружили, что вода пресная И приятное на вкус. Словом, мы не знали, на что решиться. Море, каковым мы его считали, совершенно преграждало нам путь. Я подразумеваю на Запад, ибо лежало на самой нашей дороге. Тотчас же возник вопрос, в какую сторону поворотить, в правую или в левую. Но он быстро разрешился. Ибо не зная размеров озера, мы считали, что наш путь, если это действительно море, должен идти к северу. И тем самым, какое бы расстояние мы ни прошли к югу, на такое же расстояние мы отдаляемся от нашей цели. Так, проведший изрядную часть дня в удивлении по этому поводу и в совещаниях, что предпринять, мы выступили к северу. Мы шли по берегу этого моря добрых 23 дня, прежде чем могли понять, что же это такое на самом деле. Однажды рано поутру один из наших моряков закричал «Земля!» И это не было ложной тревогой. Ибо мы ясно видели вершины каких-то холмов на очень большом расстоянии по той стороне воды, прямо к западу. Но хоть это и успокоило нас в том смысле, что перед нами не океан, а внутреннее море или озеро, мы все же к северу не видели земли. Или вернее не видели конца воде. И должны были пройти еще 8 дней или приблизительно еще 100 миль, покуда добрались до конца озера. И тут мы обнаружили, что это озеро или море заканчивается очень большой рекой, тянущейся на север или на север с уклоном на восток, подобно той реке, о которой я уже говорил раньше. Мой друг Пушкарь, поразмыслив, сказал, что, видимо, прежде он ошибался и что это на самом деле река Нил, но что он по-прежнему разделяет общее наше мнение о невозможности плыть этим путем в Египет. Потому мы решили пересечь реку что, однако, было не так легко, так как река текла очень быстро и при том в очень широком русле. Поэтому нам целую неделю пришлось устраивать перевозку на тот берег, как самих себя, так и нашего скота, ибо хотя деревьев здесь было много, но ни одно не было достаточно велико для того, чтобы сделать из него каное. В продолжение нашего пути по берегу этой реки мы очень устали, и потому проходили меньше миль в день, нежели прежде, так как огромное количество реченок с восточных холмов впадало в этот залив, и воды их были высоки, так как дожди прошли только недавно. За последние три дня пути мы встречали кое-каких обитателей, но узнали, что живут они на холмах, а не на берегу воды, но и нас на пути подогнало к ней, так как за четыре или пять дней мы не имели никакой добычи, кроме рыбы, которую выуживали из озера. Да и той было уже не такое количество, какое бывало раньше. Но зато, как бы в виде воздаяния за все наши бедствия, на всем протяжении этого озера нас не потревожил ни один дикий зверь. Единственной неприятностью этого рода было встреченное нами в сырых местах возле озера безобразная ядовитая отвратительная присмыкающаяся, или змея. Она не раз преследовала нас, точно собираясь напасть. А когда мы били ее или что-нибудь бросали в нее. Она подымалась и шипела так громко, что ее было слышно далеко. Вид у нее и голос были адские и мерзкие. И наших никак нельзя было разубедить в том, что это дьявол. Только мы никак не могли понять, что делать сатане здесь, где нет людей. Было весьма примечательно то, что мы уже прошли тысячу миль, не встретивши никого. В самом сердце африканского материка – Там, где наверняка не ступала нога человека с тех пор, как сыны Ноя распространились по лицу всей земли. В этих, кстати, местах наш пушкарь сделал наблюдение градштоком. Старинное простейшее орудие для определения высоты Солнца. Чтобы определить широту места, где находились мы. И обнаружил, что мы, после того, как шли к северу около 33 дней, Находимся на 6 градусах 22 минутах южной широты. Перейдя с великими трудностями эту реку, мы попали в странную дикую местность, которая несколько испугала нас. Правда, то была не пустыня с сухим раскаленным песком, которую мы пересекали прежде, а местность гористая и бесплодная, и переполненная самыми свирепыми хищными зверями, которых было больше, чем где бы то ни было на нашем пути. На поверхности почвы торчала, правда, жесткая трава, до да время от времени попадалось несколько деревьев, или вернее кустов. Но людей мы не видали и стали сильно уже беспокоиться о съестном, так как давно уже не убивали четыроногих, а жили главным образом рыбой и птицей, все у берегов воды, теперь же не видели ни того, ни другого. Но более всего смущало то обстоятельство, что здесь нельзя было сделать запасов, как прежде, но приходилось выступать с немногими припасами и без уверенности в том, что удастся пополнить их. Как бы то ни было, помочь нам не могло ничего, кроме терпения. Убивши несколько птиц и провяливши несколько рыб, так, чтобы урезанного пайка хватило бы на пять дней, мы решили отважиться на переход и двинулись в путь. И, видно, не причинно предчувствовали мы опасность так как шли все пять дней, не встретивши ни рыбы, ни птицы, ни четвероногого, мясо которого было бы годно в пищу, и уже с ужасом предвидели, что умрем с голоду. На шестой день мы почти постились, съели все крохи того, что осталось, и к ночи улеглись на свои циновки, не поужинав, с тяжелым сердцем, а на восьмой день были вынуждены убить одного из наших верных бедных слуг одного из буйволов, несших нашу поклажу. Мясо этого животного было очень приятно на вкус, и ели мы его так расчетливо, что его хватило нам как раз на три с половиной дня. И тут мы уже собрались зарезать второго буйвола, как увидали перед собой местность, сулившую лучшая, так как была она покрыта высокими деревьями, и в самой середине ее прорезала большая река. Это приободрило нас – И мы поспешили к берегу реки, хотя на пустой желудок шли мы почти в беспамятстве и ослабелые. Но прежде еще чем добрались мы до реки, мы, на наше счастье, повстречали молодых оленей, то есть то, о чем мечтали уже давно. Словом, убивши трех оленей, мы стали набивать себе брюха, не давши даже времени мясу остыть, сожрали его. Да хорошо еще было, что мы убили оленей, а не сожрали их живьем, так как мы, попросту говоря, почти умирали с голоду.